Много дней прошло с тех пор. Старуха давно уже вылечила Дагарессу, но устроить свидание между ней и Антонио все еще не было возможности. Старая нищая, насколько могла, утешала нетерпеливца, постоянно передавая ему свои разговоры с аннуциатой, в которых только и речи было, что о спасенном и так любимом ею Антонио. А он чтобы сократить мучительные минуты разлуки, бродил по площадям, разъезжал по каналам в гондолах. Но неодолимая сила постоянно влекла его к герцогскому дворцу. Однажды, бродя около заднего фасада дворца, который примыкал к тюрьмам, Антонио внезапно увидел Пьетро, стоявшего на своей новой, привязанной к столбу и разукрашенной флагами и искусной резьбой гондоле, так что с виду она почти что напоминала Буцентавра. Заметив старого товарища, Пьетро радостно закричал «Здравствуйте, сеньор Антонио! Посмотрите-ка, какое счастье принесли мне ваши цехины!» Антонио стал рассеянно расспрашивать, что это было за счастье, и узнал, не более ни менее, что Пьетро каждый вечер возил Дожи и Дагаресу в Джудеку, где недалеко от церкви Сан-Джорджо-Маджоре у Дожа был свой прекрасно отделанный дом. Антонио вздрогнул при этом рассказе. «Друг мой», — быстро проговорил он, схватив пьетра за руку, — «хочешь заслужить еще десять цехинов, а не то и больше? Пусти меня опять на твое место. Я хочу прокатить Дожа». Пьетро отвечал, что этого никак нельзя, потому что Дож знал его лично и доверял только ему. Но Антонио не отставал, и терзаемый муками любви дошел, наконец, до того, что, разгорячась прыгнул в гондолу и поклялся выбросить Пьетро в море, если он не согласится исполнить его просьбу по доброй воле. «Эх-эх!» -э — -э», засмеявшись, отвечал Пьетро. «Кажется, прелестные глазки Дагареса очаровали вас не на шутку». После этого они условились, что Антонио поедет в гондоли как помощник Пьетру, что было тем легче оправдать в глазах дужи, что он и прежде находил Пьетру слишком слабым для быстрой езды в гондолю. Антонио в восторге побежал домой, и едва успел вернуться переодетый в бедное матросское платье с испачканным лицом и подвешенной бородой, как дождь вместе с Дагаресой, оба одетые в красивые праздничные платья, сошли со ступеней дворца. — Кто этот? Чужой? — недоверчиво спросил фальер Пьетро поклялся всеми святыми, что ему сегодня необходим помощник, Но не без труда, однако, сумел убедить ревнивого старика позволить Антонио плыть вместе с ними.